Джон Гришем. Парни из Билокси. Часть третья. Заключенные. Глава тридцать пятая. Зал суда был пуст, свет выключен. Одноногий уборщик здания суда, по прозвищу Рыжий Верзила, возился с проводами на скамейке. Войдя в зал, Джесси кивнул ему издалека, прошел по проходу к своему месту, поставил на стол портфель и поздоровался. Немногословный Рыжий Верзила пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Когда в дверях появился Джошуа Берч, Джесси попросил уборщика оставить их ненадолго одних. Рыжий верзил с недовольным видом нахмурился, будто его отрывали от выполнения чрезвычайно важной работы, и молча вышел. Адвокаты сели за стол друг напротив друга и сразу перешли к делу. Первым заговорил Джесси. — Вам не выиграть этот процесс, Джошуа. У меня довольно много свидетелей, и всем так или иначе известна правда. малко использовал здесь девушек десятилетиями, и его время вышло. Когда ему вынесут обвинительный вердикт, Олифант закатает его по полной, и он умрет за решеткой и стариком. Берчета выслушал, но спорить не стал. От его былого опломба не осталось и следа. Факты были не в его пользу, а перенос суда в вокруг Хэнкок, куда не могли дотянуться щупальцев Эдса Боумана, лишили его шанса помешать суду присяжных прийти к единому мнению. «Вы просили о встрече. О чем вы хотели поговорить?» — спросил Берч. «О сделке с признанием вины. Лэнс умный человек и понимает, что удача от него отвернулась. На суде вскроются его многие неблаговидные секреты. Он будет опозорен». «У него проблемы со здоровьем. Перестаньте, Джошуа. В это никто не верит. А даже если бы это и было правдой, то какая разница?» В тюрьме Паршмен полно больных заключенных, там есть врачи. Якобы больное сердце Лэнса не спасет. Я обсуждал с ним признание вины на ранней стадии подготовки процесса, и не раз. Он снова собирался меня уволить, но передумал. Думаю, он говорил об этом с Хью, но не уверен насчет остальных членов семьи. У меня есть дополнительный аргумент, нечто о чем должны знать вы оба. Бёрч, пожав плечами, произнёс. «Я весь внимание». Джесси рассказал историю о короткой карьере молодого Хью в качестве вооружённого налётчика. Ограбление ювелирных магазинов, перестрелка, смерть Джимми Крейна и Кэрол Хортон. Ему повезло, что он успел сбежать, но ещё больше повезло, что удалось избежать опознания. Прошло пять лет, это немало, но ФБР вернулось. Берч сказал, что ничего не знал об ограблениях, и Джесси ему поверил. Он сам никогда о них прежде не слышал. Он рассказал о своей недавней встрече с агентами ФБР и передал копию портрета, сделанного полицейским художником. На мой взгляд, человек очень похож на Хью. Если бы ФБР об этом узнала, то показала бы потерпевшим его фотографию. И тогда он отправился бы за решетку лет на двадцать, а то и больше. Берч, внимательно рассмотрев рисунок, покачал головой и пробормотал. «Кретин!» Джесси решил выложить свой главный козырь. «Я пока не сказал ФБР ни слова, и буду держать рот на замке, если получу сделку». Берч, продолжая качать головой, положил набросок на стол со словами «Это жестоко с вашей стороны?» «Жестоко? Последние тридцать лет Малко был лидером организованной преступности. Нелегальный алкоголь, азартные игры, проституция, наркотики, не говоря уж об избиениях, поджогах и черт знает, в каком количестве трупов. И вы упрекаете меня в жестокости? Черт, Джошуа, да это детский лепет по сравнению с тем, что натворил Малко!» Немного поёрзав на стуле, Бёрч снова взялся за набросок. Он долго его изучал, прежде чем отложить в сторону. «Это шантаж. Называйте это шантажом, жестокостью, чем угодно. Мне всё равно. Я хочу, чтобы Лэнс Малко оказался в тюрьме». «Итак, давайте начистоту, Джесси». «Вы предлагаете десять лет, и если он откажется, то отправитесь в ФБР и расскажете там про Хью Малко». «Не совсем. Если он не пойдет на сделку, то через шесть дней предстанет перед судом присяжных в округе Хэнкок, и они признают его виновным по всем пунктам обвинения, потому что он действительно виновен. А после этого я пойду в ФБР с именем его сына. Они оба отправятся в тюрьму надолго». «Понятно». «Если он согласится на сделку, то ФБР, вы ничего не расскажете». «Даю слово. Я не могу обещать, что федералы не выйдут на Хью каким-то другим способом, но от меня его и имени они не узнают. Клянусь». Берч встал и, подойдя к окну, выглянул наружу, затем вернулся на место и оперся на стойку. «А как насчет Бобби Лопеса? А кого он волнует?» он может согласиться на ту же сделку, что и Хаббер с Роскутом Ридом. Признает себя виновным, получит условный срок и отделается легким испугом, а затем просто исчезнет. И никакой тюрьмы? Ни дня за решеткой. Бердж подошел к столу и поднял рисунок. «Не возражайте, если я это возьму?» «Это ваш экземпляр. Покажите его своему клиенту». «Это шантаж». «Жестоко звучит лучше, но мне все равно...» У вас двадцать четыре часа. Лэнс Малко стоял за столом и смотрел в стену. Невин Нолл сидел в кресле сбоку и курил сигарету. Хью, стоявший у двери, казалось, едва сдерживал слезы. Бёрч сидел в центре комнаты в облаке дыма, эскиз лежал на столе. — Сколько мне придется отсидеть? — спросил Лэнс. — Примерно две трети срока, при хорошем поведении. — Сукин сын! — пробормотал Хью в десятый раз. — А есть шанс перевестись сюда, в тюрьму округа? — Может, через пару лет. Фэтс, полагаю, мог бы использовать свои связи и потянуть за кое-какие ниточки. — Сукин сын! Лэнс, медленно подойдя к своему вращающемуся креслу, сел. Потом улыбнулся Бёрчу и сказал... «Я готов принять все, что они мне приготовили, Бердж. Я не боюсь тюрьмы». Бердж позвонил Джесси и стал говорить с ним так, будто они были давними приятелями. Он просил об услуге, а именно провести слушание тихо и быстро и поставить на этом точку. Однако Джесси не согласился. В свой звездный час он хотел зрелища. 12 мая в зале суда собралось множество людей, желавших стать свидетелями исторического события. Передний ряд был заполнен репортерами, а за ними несколько десятков зрителей с нетерпением ждали подтверждения широко распространившихся слухов. В каждом здании суда имелась своя группа прознашатающихся и почти отошедших от дел адвокатов, которые ничего не пропускали и буквально жили сплетнями. Все члены такой группы Хэнкока в зале тоже присутствовали. Им, как и судебным приставам, разрешал использоваться боковым входом, перекидываться словом другим с секретарями суда и даже сидеть в ложе присяжных, когда она не использовалась. Кита среди них не было, но он нашел себе стул рядом со столом обвинения. Окинув толпу взглядом, он случайно встретился глазами с Хью. «Если бы взгляды могли убивать». Кармен Малко в зале не было, как и двух других ее взрослых детей. Лэнс не хотел, чтобы они появлялись, с них хватит и кричащих заголовков в газетах. Судебный пристав призвал всех к порядку, и все встали. Появившийся судья Олифант занял свое место. Он подал знак всем сесть и пригласил к трибуне мистера Руди. Джесси объявил, что между штатом и подсудимым Бобби Лопесом была заключена сделка о признании вины джошу Бёрч, вскочив на ноги, с важным видом подошел к скамье, где сидел Бобби, и жестом пригласил своего клиента встать рядом. По другую сторону остановился подошедший Джесси. Зал суда слушал, как судья зачитывает обвинение Лопес признал себя виновным по всем пунктам, и ему было приказано вернуться через месяц для вынесения приговора. Когда он занял свое место, его честь громко объявил. «Штат Миссисипи!» «Против Лэнса Малко!» Подсудимый поднялся со своего места за столом защиты и прошел вперед, как будто ему нечего было бояться. В темном костюме, на крахмаленной белой рубашке и узорчатом галстуке его запросто можно было принять за одного из адвокатов. Он встал между Бёрчем и окружным прокурором, сделав вид, что не замечает Джесси, и устремил вызывающий взгляд на судью. Он признал себя виновным по единственному пункту обвинения, а именно осуществление контроля за использованием места и сознательное разрешение другому лицу использовать означенное место для проституции, после чего его спросили, готов ли он выслушать приговор. Берч ответил утвердительно. Судья Олифант приговорил его к десяти годам заключения в тюрьме Парчман и штрафу в пять тысяч долларов. Малко выслушал приговор, не дрогнув, и даже не моргнул. «Суд постановляет заключить осужденного под стражу и поручить шерифу округа доставить в тюрьму Парчман», объявил судья Олифант. Малко молча кивнул и гордо вернулся на свое место. Когда слушание закончилось, двое судебных приставов вывели его через боковую дверь и доставили в тюрьму. На следующее утро на первой полосе Галфкоус-Реджистер появился огромный заголовок. Малко признал себя виновным и отправлен в тюрьму. На снимке ниже репортер крупным планом запечатлел, как Лэнса Малко в наручниках велик к патрульной машине, а сзади, в шаге от него, шел Хью. Джесси купил несколько экземпляров, собираясь вставить первую полосу газеты в рамку и повесить в кабинете, рядом с другими свидетельствами его профессиональных достижений. Двумя днями позже из тюрьмы на рассвете выехал длинный коричневый форт. За рулем сидел заместитель шерифа Рад Килгор, рядом с ним Фетс Боуман с дробовиком на коленях, а на заднем сиденье заключенный без наручников. Хью настоял на том, чтобы тоже поехать, и сидел рядом с отцом. Поездка занимала пять часов, и в течение первого часа они в основном молчали, потягивая довольно невкусный кофе из высоких бумажных стаканчиков. Довольно скоро заговорили о Джессе Руди, и все принялись яростно к окружного прокурора. Фетс правил округом гарисон как диктатор в течение 16 лет и не считал, что ему тоже что-то угрожает, хотя теперь, когда Руди удалось заручиться поддержкой ФБР, у шерифа появились определенные опасения. Лэнс предупредил Фетса, что Руди вышел из-под контроля и со временем станет только смелее. Если ему удастся положить конец проституции и азартным играм, то большинство ночных клубов закроются а денежный поток Фетца существенно сократится. Бары и стриптиз-клубы по-прежнему были легальны и в покровительстве шерифа не нуждались. Фетц заверил Малку, что понимает это. После вкусного завтрака в Хаттисберге они поехали в Джексоны дальше по маршруту. По мере приближения к язу сити холмы становились все ниже и начиналась дельта, Миля за милей плодороднейших земель с бесконечными идеальными рядами зеленых стеблей хлопка высотой по колено. Хью никогда раньше не видел дельту, и она ему сразу не понравилась. Чем дальше они по ней ехали, тем сильнее он ненавидел Джесси Руди. А Лэнс уже тосковал по побережью.